«Почему ты смеешься?» — спросил он, еще больше раздражаясь. Но тут увидел, что она достает из мешка оба инструмента. Глядя мастеру в глаза, Элен протянула ему полоску и молоточек. Джосселин внимательно их осмотрел. «Пожалуйста, испытайте меня. Я быстро учусь», — сказала Элен, пока он проверял новую гравировальную полоску. «Очень хорошо». — Должен сказать, что это лучшая работа из тех, что я видел в последнее время. — одобрительно пробормотал он и посмотрел на Элен не так строго. — Мишель неплохой кузнец, но если ты действительно сама сделала эти инструменты, ты работаешь лучше его. — Пожалуйста, испытайте меня. Я хочу учиться у вас и работать под мастерьем, — умоляющим тоном сказала Элен. — Что ж, давай попробуем. «Садись за стол, и я тебе покажу, как пользоваться гравировальной полоской. Если у тебя все получится, тогда поговорим». В последние дни Элен часто думала о том, почему она хочет работать у джоссилина Ради денег, чтобы приблизиться к реализации своих планов. Вряд ли она могла ожидать от ювелира, что тот станет учить такую неопытную девушку, как она» и при этом будет ей что-то платить. Нет, дело было не в деньгах. Она хотела научиться сама отделывать свои мечи. С тех пор, как она научилась делать клинки, она мечтала о том, чтобы полностью изготавливать меч самой, а не поручать отделку изготовления ножен и рукояти другим ремесленникам. Работа ювелира ценилась больше всего, так что она сможет хорошо зарабатывать, если будет все делать сама. А Мишель пусть думает, что она работает над Джесселина, чтобы подзаработать. Но юлиру придется сказать правду, если он об этом спросит. Элен работала спокойно и сосредоточенно, пока не стемнело. Джесселин все время наблюдал за ее попытками и давал ей указания. Элен проявила невероятную сообразительность. Она схватывала все на лету. Если ты хочешь у меня чему-то научиться, то должна приходить сюда каждый вечер. Я не требую денег за обучение. Но и тебе платить не буду. Ты согласна? Каждый вечер?» Элен удивленно взглянула на золотых дел мастера. «Я не знаю, получится ли у меня. Нужно поговорить с Мишелем. Ведь я ем у него и сплю». «Я знаю Мишеля. Он ведь немного тебе платит?» Элен кивнула когда ему придется согласиться. Тебе нужно только вежливо его об этом попросить. Ты для него незаменима. Поверь мне. Элен непонимающе смотрела на него. Мишель обещал мне, к примеру, изготовить инструмент через 10 дней, а приносил через две недели, как минимум. Усмехнувшись, джоссилин ей подмигнул. Вот увидишь, он согласится. джоссилин был прав. Мишель прекрасно понимал, какое сокровище он получил в лице Элен, и чтобы не лишиться ее, он нехотя согласился с тем, что она утром будет работать у него, а после полудня у Джоселина. Элен решила остаться в БВ, и теперь каждый день она съедала на обед, приготовленную Марией, еду, а потом спешила к ювелиру. Она, не жалуясь, вставала до восхода солнца и работала как одержимая, до самой ночи. И только в воскресенье у нее было немного времени, чтобы сходить проведать Нестора, которого она удачно пристроила в недавно возведенный поблизости монастырь.